Глава 2. Мел вошел в служебный лифт, который открывался специальным ключом и спустился из башни на этаж, где располагалась администрация. В помещениях, прилегавших к его кабинету, стояла тишина, столы стенографисток были пусты, машинки накрыты чехлами, но всюду горел свет. Мел прошел к себе. Из шкафа, встроенного в стену рядом с широким красного дерева письменным столом, за которым он днем работал, Мел достал толстое пальто и сапоги на меху. Собственно, никаких особых дел сегодня в аэропорту у Мэллы не было. И это было естественно. Тем не менее, почти все время на протяжении этих трех дней, пока бушевала пурга, он оставался на посту на всякий случай. Если бы не эта пурга, — размышлял он, натягивая и зашнуровывая сапоги, — я бы сидел сейчас дома с Синди и детьми. В самом деле сидел бы. Сколько бы человек ни старался быть объективным, — подумал Мел, — он не всегда может понять, что им движет. Наверное, не будь снегопада. Нашлась бы другая причина не ехать домой. С некоторых пор главным его желанием стало поменьше там бывать. Работа, конечно, давала ему такую возможность. Она позволяла сколько угодно задерживаться в аэропорту, где в последнее время перед ним возникало немало разных проблем, помимо сегодняшней кутерьмы и неразберихи. И в то же время, если быть честным с самим собой, надо признать, что аэропорт помогал ему избегать ссор, которые неизменно вспыхивали между ним и Синди как только они оставались вдвоем. — А, черт! — неожиданно громко ругнулся Мел в тишине кабинета. Тяжело шагая в меховых сапогах, он подошел к письменному столу. Взглянул на памятку, отпечатанную секретаршей, и понял — так оно и есть. Он вспомнил, что именно сегодня вечером состоится одно из этих нудных благотворительных сборищ, которые посещает его жена и на прошлой неделе Мэл, скрипя сердце, обещал быть на нем. Предстояли коктейль и ужин в фешенебельном отеле «Лейк Мичиган Инн». Так значилось в памятке. А вот в честь чего устраивают это благотворительное сборище, в памятке сказано не было. Возможно, жена и говорила ему, но он забыл. Да и не все ли равно? Синди всегда участвовала в одних и тех же сборищах, причем удивительно скучных. Главное, по ее мнению, было не в идее, а в общественном положении, которое занимали дамы-благотворительницы, заседавшие с ней в различных комитетах. По счастью, сегодня ему, видимо, удастся сохранить мир Синди. Эта затея начинается довольно поздно, и у него еще есть в запасе два часа а, учитывая скверную погоду, не только он может опоздать, так что он вполне успеет объехать аэропорт. Затем он побреется и переоденется у себя в кабинете и довольно скоро сможет быть в городе. И все-таки лучше, пожалуй, предупредить Синди. Мел взял трубку городского телефона и набрал свой домашний номер. Ответила Роберта, его старшая дочь. «Привет!» — сказал Мэл. — Говорит твой старик. На другом конце провода послышался спокойный голос Роберты. — Я чувствую. Ну, — Но как сегодня было в школе? — Нельзя ли поточнее, отец? У нас была куча всяких предметов. — Что именно тебя интересует? Мэл вздохнул. В иные дни ему казалось, что его домашний очаг рассыпается по частям. К примеру, Роберта сегодня явно в кусачем настроении, как выражалась ее мать. Неужели все отцы, — подумал Мелл, — теряют контакт со своими дочерями, когда им исполняется 13 лет? Всего какой-нибудь год назад они были необычайно дружны. Как только могут быть дружны отец и дочь? А Мэл любил обеих дочерей, и Роберту, и младшую Либби. Он часто думал о том, что только благодаря им как-то держится его брак с Синди. Он, конечно, понимал, что с годами у Роберты должны появиться интересы, которых он не сможет ни разделить, ни понять. Он был готов к этому. Но он никак не ожидал, что она так скоро отойдет от него или будет относиться к нему с таким безразличием и даже пренебрежением. Правда, если смотреть на дело объективно, Нельзя не признать, что нелады ни между ним и Синди не могли не способствовать углублению этой пропасти. Дети они ведь все чувствуют. — Ладно, не будем об этом, — сказал Мэл. Мама дома? — Уехала. — Она сказала, если ты позвонишь, я должна передать, что вы встретитесь в городе, и чтобы ты постарался на этот раз не опаздывать. Мэл подавил в себе раздражение. — Но чего злиться? Роберта просто повторяет слова Синди. Он так и слышит, как Синди их произносит. Если мама позвонит, скажи ей, что я, возможно, немного опоздаю, но по независящим от меня причинам. На том конце провода царило молчание, и он спросил: Ты меня слышишь? Да, сказал Роберта. Что-нибудь еще, отец? А то у меня много домашних заданий. Да, кое-что еще, не выдержав, рявкнул он. Будьте любезны, юная леди, изменить тон и проявлять немножко больше уважения к отцу. И еще одно. Наш разговор будет закончен тогда, когда я сочту нужным. Как тебе угодно, отец. И перестань звать меня отцом. Хорошо, отец. Мол, чуть не прыснул со смеху, но сдержался и спросил Дома все в порядке. Да. Вот только Либби хочет с тобой поговорить. — Одну минуту. Я как раз хотел сказать тебе, из-за бури я, возможно, не сумею приехать домой. В аэропорту у нас тут бог знает, что творится. Поэтому я, наверное, вернусь сюда и буду ночевать здесь. Снова пауза. Казалось, Роберта взвешивала, сказать колкость или нет. Вроде, например, может, придумаешь что-нибудь поновее? Но в конечном счете решила смолчать. «Ну, а сейчас я могу позвать Либби?» «Да, можешь». «Спокойной ночи, Робби». «Спокойной ночи». Послышался шорох. Трубка переходила из рук в руки, а затем тоненький, задыхающийся от волнения голосок Либби. «Папочка, папочка! А ну-ка угадай, что?» Либби всегда говорила задыхающимся голосом, точно в свои семь лет бегом бежала за жизнью и очень боялась отстать. — Дай-ка подумать, — сказал Мел. — А, знаю. — Ты сегодня играла в снежки? — Да, играла. — Только не это. — Ну, тогда я не знаю. — Придется тебе самой мне сказать? — Так вот, мисс Керзен сказала, что дома мы должны написать про все хорошее, чего мы ждем в будущем месяце. Он с нежностью подумал о том, что вполне может понять энтузиазм Либби. Ей в мире все казалось волнующим и хорошим. А то, что не было хорошим, быстро отбрасывалось и забывалось. Долго ли еще продлится у нее? Это счастливая пора невинности, — подумал он. — Прекрасно, — сказал Мел. — По-моему, это очень интересно. — Папочка, папочка, а ты мне поможешь? — Ну, если сумею. — Мне нужна карта февраля. Мел усмехнулся. Либи создала собственную устную скоропись, и понятия, которыми она оперировала, бывали порой куда выразительнее привычных слов. Но сейчас это навело Мэла на мысль, что не мешало бы ему самому посмотреть карту февральской погоды. «Календарь лежит у меня на столе в кабинете». Мэл подробно рассказал ей, как его найти, и услышал топот маленьких ножек. Либби уже ринулась за календарем, забыв про телефон. Положила трубку на рычаг, не сказав ни слова, видимо, Роберта. Мел вышел из своего кабинета и пошел по административному этажу, держа на руке толстое теплое пальто. Внезапно он остановился и посмотрел вниз на кишевший, как муравейник, зал, где за последние полчаса, казалось... Набралось еще больше народу. Все кресла для ожидания были заняты, стойки информации из справочного бюро походили на островки, окруженные морем людей, среди которых было немало военных. Перед стойками регистрации пассажиров вытянулись длинные очереди. Иные, извиваясь, уходили так далеко, что конца не было видно. За стойками находилось вдвое больше кассиров и инспекторов. Дежурным помогали сотрудники, оставленные из предыдущих смен, и перед ними, как партитура на дирижерском пульте, лежали расписание рейсов и схемы размещения пассажиров в самолете. Задержки с вылетом и изменения маршрутов, вызванные Бураном, подвергли серьезной проверке и расписанию рейсов и человеческое терпение. Внизу, как раз под тем местом, где стоял Мел, находилось отделение компании «Бранев». И какой-то моложавый мужчина с длинными светлыми волосами и желтым шарфом вокруг шеи громогласно возмущался. Что за наглость! С какой стати я должен лететь в Канзас-Сити через Новый Орлеан? Вы что, решили перекроить географию? «Дали вам капельку власти, так вы совсем рехнулись?» Агент по продаже билетов, хорошенькая брюнетка лет двадцати 23 устало трех, устала, провела рукой по глазам и с профессиональной выдержкой ответила. «Мы можем направить вас и прямо, сэр, но мы не знаем, когда. Погода сейчас такая, что этот...» Кружный путь будет более скорым, а стоимость та же. За мужчиной в желтом шарфе вытянулись длинной цепью другие пассажиры. И у каждого свои. Совершенно неотложные проблемы. Возле стойки компании United Airlines разыгрывалась другая пантомима. Хорошо одетый бизнесмен, низко пригнувшись, что-то втолковывал сотруднику компании. Судя по выражению лиц и жестам, Мел Бейкерсфелд легко мог догадаться, что диалог разворачивался примерно так. Мне бы очень хотелось попасть на ближайший рейс. Сожалею, сэр, но свободных мест нет. И, как видите, у нас большая очередь на разбронирование. Тут агент поднял на клиента глаза и умолк. На стойке перед ним лежал портфель, И бизнесмен не но весьма недвусмысленно постукивал пластиковым ярлычком по краю портфеля. Такие ярлычки выдаются членам 100 тысячемильного клуба, созданного компанией United Airlines для своих постоянных пассажиров элиты, которую стремятся иметь все компании. Выражение лица у кассира тотчас изменилось, и он очевидно сказал. Сейчас что-нибудь устроим, сэр. Карандаш агента приподнялся и вычеркнул одно из фамилий в списке пассажиров, человека, приехавшего много раньше и имевшего все основания получить билет, а вместо него вписал имя бизнесмена. Стоявшие позади него ничего не заметили. Такое творилось во всех авиакомпаниях, и Мэл это знал. Только наивные или очень далекие от всего люди верят в нерушимость так называемых списков на очередь и списков бронирования, и в беспристрастность тех, у кого они в руках. Взгляд Мэла остановился на группе, явно только что прибывшей из города и как раз входившей в аэровокзал. Все они отряхивались от снега, как видно метель не только не утихла а стало еще злее. Не успел он подумать об этом, как новоприбывшие уже растворились в сутулке вокзала. Лишь немногие из восьмидесяти тысяч пассажиров, ежедневно проходящих через центральный зал, поднимают глаза вверх, туда, где помещается администрация, а сейчас таких было еще меньше, поэтому почти никто не замечал Мэла, стоявшего там и смотревшего вниз. Для большинства пассажиров аэропорт — это авиарейсы и самолеты. Многие, наверное, понятия не имеют о том, что в аэропорту вообще есть служебные кабинеты или какая-либо администрация, в то время как это сложный, хоть и невидимый механизм, состоящий из сотен людей, механизм, который должен работать для того, чтобы аэропорт мог функционировать. «Но, может быть, это и к лучшему, — подумал Мел спускаясь по эскалатору вниз. Если бы люди больше знали, они выявили бы и недостатки в работе аэропорта, и то, какими это чревато для них опасностями. И уже не с таким спокойным сердцем отправлялись бы в путь. Очутившись в центральном зале, Мэл направился к крылу, занимаемому Трансамерикой. Когда он проходил мимо стойки регистрации пассажиров, его окликнул один из инспекторов. Добрый вечер, мистер Бейкерсфелд. Вы ищете миссис Ливингстон? Любопытная штука, подумал Мэл, как бы ни были заняты люди. У них всегда найдется время для сплетен и наблюдения за другими людьми. Интересно, многие ли связывают его имя с именем Тани? Да, сказал он именно ее. Инспектор кивком указал на дверь, на которой значилось «только для персонала компании». она там, мистер Бейкерсфелд. У нас тут была маленькая неприятность. Миссис Левингстон как раз этим занимается».